Говорит уземный житель, куда поворачивать? А это уже, оказывается, крестовая развилка, где одна дорога на Звенигород, а другая на Троицу, откуда до утешительного, всего полторы версты. Считай, почти дома. Ничего себе минутка. Часа два проспал. Брови у Фондорина были в белых иголках, а от лошадей валил пар. Но тройка и вправду была добрая, не похоже, чтоб сильно пристала. «Вон туда!» — показал Митридат. Неужели он сейчас окажется дома? И конец всем страхам, испытаниям, напастям. Сна сразу ни в одном глазу. Мить привстал на коленки и стал упрашивать солдата, что правил. «Ах, пожалуйста, пожалуйста, быстрей!» И лошади застучали копытами «быстро, быстро!» Но еще быстрее колотилось на сердце. «Сколько сейчас? Часов десять, одиннадцать?» «В утешительном, конечно, давно спят. Ничего, пробудется!» «Что шума-то будет? Криков, кутерьмы!» Маменька навряд ли выйдет. У ней на лице и глазах положены ночные компрессы для свежести.